Глава 54. Мыслями быть рядом. Воронцовы хотят пойти на примирение. Голос Игоря в динамике телефона уставший. «Да, я в курсе». Артур не сводит взгляда с дороги. Он пытался и со мной договориться лично. «Когда?» — удивляюсь я. «На днях приходил в офис». Артур вздыхает. «Еще упрашивал, чтобы ты встретилась с ним, его дочерью и женой». которые невероятно сожалеют о своей тупости и готовы лично принести извинения. Да сдались мне их личные извинения. Они уже опубликовали все те посты о том, что были неправы. Игорь что-то жует. «Видела я их посты», — закатываю глаза. «Воронцов против судебного разбирательства», — продолжает Игорь, «потому что он, похоже, метит в депутаты, в политику потянуло». Заверяет, что не знал о том, что его дочь и жена устроили травлю. Был не в городе и занимался сделками. Короче, дочь и жена — скандалистки, на которых заведено дело, усложнят его жизнь. И, похоже, Кабанов знал о его планах. Обиженно усмехаюсь я и смотрю на Артура. Возможно, его юристы настаивают на том, чтобы все довести до суда. Однако именно вы, Вита, тут самая пострадавшая сторона. Все дело держится именно на клевете против вас. Игорь жует, что-то пьет и опять жует. Что ты там ешь? Не выдерживает Артур. Торт, честно отвечает Игорь. Простите, я просто целый день на ногах и только с утра успел позавтракать. Вы хотите меня отговорить отсюда? сердито спрашиваю я. Нет. Я должен уточнить. Вы хотите идти на примирение сторон? Нет, не хочу. А Воронцову стоит не только сделками заниматься, но и жену с дочерью воспитывать. Ну раз он прощёлкал этот момент, то пусть разгребает последствия. хмыкую я и уточняю А какой у вас торт шоколадный и с орехами Из глубин моего тела поднимается дикое желание сладкого Перевожу взгляд на Артура и строго говорю Хочу шоколадный торт с орешками Хорошо заедем в кондитерскую спокойно отвечает он и не ведёт даже брови Наивный пирожочек Итак мы катаемся по всему городу в поисках того самого торта при взгляде на который у меня душа откликнется Я хочу торт, однако все они вызывают во мне тошноту. Вот кинув взор на красивые и нарядные десерт, а в горло подступает ком. В каждой кондитерской расхваливают продукцию и обещают торты, что они свежие, вкусные и самые замечательные. Но я упрямо отвечаю: "Не то". Артур кивает и везёт меня в очередную кондитерскую, в которой я вновь печально вздыхаю: "Нет, не хочу этот". "Понял". Еще десять кондитерских, и я, наконец, вижу его. Небольшой торт, щедро облитый шоколадной глазурью и посыпанный дробленным миндалем. Душа к нему взывает, рот полон слюней, и Артур говорит полной женщине за стойкой. «Упакуйте, пожалуйста», — кидает на меня внимательный взгляд и вновь обращается к женщине. «Кусочек отрежьте от него». Через несколько минут я сижу на лавочке у крыльца кондитерской и ем тортик с бумажной... одноразовой тарелочке. Он идеален и по структуре, и по сладости, и шоколадности, и орешки приятно хрустят. Я запомнила эту кондитерскую. Артур переводят взгляд с простой и лаконичной вывески на меня. Да, в следующий раз накроют чем-нибудь другим, облизываю пластиковую вилку. Даже любопытно чем. Артур улыбается. И я всё жду звонков среди ночи с требованиями немедленно притащить к тебе ящик, не знаю, белой клубники. Буду знать. Выкидываю пустую тарелочку и вилку в урну и встаю. Поехали, мы опаздываем. Артур подходит ко мне, выхватывает платок из нагрудного кармана и аккуратно вытирает уголки моих губ. Наши взгляды встречаются, и Артур замирает, когда я встаю на цыпочки и невесомо целую его. Ничего не могу с собой поделать. После кусочка тортика захотелось ещё одного десерта. Выдыхает и пытается обнять меня. Но я отстраняюсь и со смехом шагаю к машине. Опаздываем. Твоё коварство не знает границ. Да, я такая. Хитро оглядываюсь и ныряю в салон. Коварная. Через 10 минут дороги Артур неожиданно признаётся. А я веду дневник. Что? У меня уже несколько толстых тетрадей исписаны. Едва заметно хмурится. Сижу вечерами и пишу. И знаешь, я много о себе не знал. жил себе не задерживал внимания на многих моментах, не обдумывал их и не размышлял над множеством вопросов. Ты такими темпами мемуары напишешь, разматываю шарф. Они будут очень занудными, Артур вздыхает. А я бы почитала, кошу любопытный взгляд. Ты же обо мне тоже пишешь? Пишу. Сравниваешь мои глаза с бездонным океаном, в котором хочешь утонуть. Я такой предсказуемый? Значит, сидишь ночами, ждёшь звонка и пишешь в дневнике? Отвечаю вопросом на вопрос. Страдаешь? Нет, не страдаю, Артур смеётся. Скучаю, да, но не страдаю. Хочу, чтобы ты была рядом, однако я всё равно мыслями с тобой. Нет. С вами. Уже с вами. Я вам даже желаю спокойной ночи. Мыслями быть рядом, тихо говорю я, задумчиво вглядываясь в темноту за окном. И, кстати, про белую клубнику. Она вчера была моим поздним ужином. Случайно на глаза попала в магазине. Зашла за молоком, а вышла с двумя коробочками клубники и дикими от счастья глазами. Ты всё ещё следишь за мной? Перевожу усталый взгляд на Артура. Да? Нет, он хмурится. Не слежу, это честно. Я понял, что это ерунда, нездоровая. Так что нет, не слежу.